Глава 29. 21 июля, 21.00. Открытый вход оказался в бывшем гардеробе. Новая дверь сбивала с толку. Старый ли это проход или специально выдолбленный для того, чтобы попасть в подземную часть здания, непонятно. Конечно же, его охраняли. Двое охранников в темной форме, вооруженной автоматами, играли в карты прямо на скамейке рядом, невесело переговариваясь. им явно было скучно. Огромные наушники висели у обоих на шее. Внезапно они резко выпрямились. Молодой парень обернулся, а мужчина постарше заглянул товарищу через плечо. До них донесся чарующий аромат, пробудивший их желудки. Из-за дальнего угла вслед за ароматом выплыла Вероника Геннадьевна, держащаяся за стенку в поисках опоры. В другой руке — Она катила тележку, накрытую полотном. Молодой охранник подскочил, бросившись экономке на помощь, и придержал ее за локоть, подводя к их импровизированному посту. — Ох, мальчики! — проворковала Вероника Геннадьевна, поднимая полотенце, из-под которого повалил плотный пар. — А я принесла вам горячих пирожков. — Что ты, тетя Ника, не стоило! — молодой охранник сказал это с таким блеском в глазах, что сразу было ясно стоило. Он молниеносно выхватил один пирожок прямо из-под носа экономки и вгрызся в него всеми двадцатью восьмью зубами. Зубы мудрости ему удалили еще до слома. — Чем сегодня поччуть нас будете? Охранник постарше был ровесником экономки и испытывал к ней нежные чувства. Пирог с капустой, с картофелем и грибами, с семгой и шпинатом, с луком и с яйцом, с вишней, черешней и... хватит, хватит. Он положил руку на плечо тети Ники. «Я и зашел слюной еще на капусте». «Кстати, какой из пирогов с ней?» Он обвел пальцем лакомство на подносе. «Треугольный Виктор. А тебе, Илья, больше понравятся круглые. Они неужто с ветчиной и сыром?» Молодой охранник по имени Илья успел откусить круглый пирожок и закатить глаза от удовольствия. «Мои любимые!» «Знаю, оттого и принесла их», улыбнулась Вероника Геннадьевна. «Душечки мои, пропустите старую женщину вниз!» Сергей Борисович просил принести перекус. Илья и Виктор переглянулись. «Мы не получали такого распоряжения!» С сомнением в голосе произнес молодой охранник, с трудом проглотив кусок вкусного теста. «Сергей Борисович приказал нам никого не пускать», добавил с сожалением Виктор. Ему не нравилось отказывать добрые экономки. Вероника Геннадьевна обиженно надула губы, Но тут же улыбнулась вновь. — А может, вы сами тогда отвезете тележку? А я вместо вас постою на стороже. — Я и один могу справиться. Виктор приподнял тележку и тут же выронил ее с громким стуком. — Ох, ну и тяжелая падла! Вероника Геннадьевна, что у вас с ней такое? Охранник постарше наклонился и отдернул полок скатерти, полностью накрывающий тележку. Внизу оказалась еще гора тяжелых накрытых подносов. «Куда вам столько пирогов?» — присвистнул Илья, заглядывая напарнику через плечо. Сергей Борисович сказал, что внизу у него гости, пожала плечами экономка. Хорошо. Как старший, и не только по возрасту, решение принимал Виктор. «Илья, хватай тележку и тащи вниз. Кабанчиком туда и обратно. Вернешься не позже, чем через пятнадцать минут. Выполнять?» Но Виктор Николаевич», — заныл Илья, — Его не прельщала идея тащить на себе по ступенькам тяжелую тележку, набитую едой. «Никаких но!» — хмуро посмотрел на него старше по званию. «Я сказал выполнять, значит выполнять. Живо!» Еще раз скорчив недовольную мину, молодой охранник все же взялся за край тележки и, открыв дверь, начал долгий спуск. Виктор закрыл за ним проход, поэтому вскоре дребезжание тележки по ступенькам удалилось — оставив после себя лишь аромат запеченного теста. Старший охранник поправил фуражку и смущенно взял Веронику Геннадьевну под руку. — Сегодня Сергей Борисович устраивает большую конференцию, — завел вежливую беседу Виктор. — О, сколько народу столпилось на площади. Небось, в подвале сейчас репетирует свою речь. Непосвященные обитатели Зимнего дворца думали, что на нижних уровнях Располагались комнаты отдыха Сергея и личный оздоровительный кабинет. О патологическом желании великана излечить свою болезнь полностью не слышал только ленивый. Вероника Геннадьевна промолчала. «Интересно, для чего он собрал всех этих журналистов?» Продолжал размышлять охранник, постукивая пальцами по подбородку. Вероника Геннадьевна сильнее прислонилась к Виктору Николаевичу, вогнав того в краску. Может у него есть идея, как решить проблему со сломом? Вот было бы здорово. За разговором Виктор пытался скрыть волнение. Вероника Геннадьевна начала оседать на пол, наваливаясь всем весом на охранника. Вероничка, Виктор ловко поймал экономку и прижал к себе. Что с тобой, милая? Он приложил руку к ее лбу. Да ты вся горишь. Лицо Вероники Геннадьевны пылало, дыхание участилось, а слепые глаза прикрылись. только ресницы судорожно трепетали в такт яростному сердцебиению вокруг не было ни души а илья вернется не скоро старший охранник решил прислонить экономку к стене и сбегать за помощью но вероника вцепилась мертвой хваткой дрожа всем телом воздух прошептала она что виктор николаевич прижал ухо к губам почти бесчувственной вероники пожалуйста мне нужен свежий воздух Четче повторила экономка. «Да, конечно!» Виктор Николаевич оглянулся по сторонам. Никого. Никого, кто мог бы помочь. Он не мог оставить свой пост, слишком ответственным он был человеком, но и бросить женщину в беде было выше его сил. Взвесив все «за» и «против», а также решив, что Илья скоро вернется, Виктор взвалил на себя слабеющую на глазах Веронику Геннадьевну и направился с ней к ближайшему выходу. В конце концов, что могло произойти за те пять минут, что его не будет? Еще не успели две фигуры исчезнуть за углом, как другие двое, поменьше и проворнее, юркнули из противоположного конца коридора и исчезли за дверью. Камера, направленная на пост, мигнула пару раз. Макс зациклил играющих в карты охранников. 21 июля. 21 час 10 минут. В подвале было затхло. Несмотря на новый ремонт, подвал оставался подвалом, подземным убежищем, которому невозможно спастись от вездесущей питерской сырости. Лестницу друзья пробежали быстро. Внизу спрятались за огромной отопительной трубой и дождались, когда молодой охранник, любитель пирожков с ветчиной и сыром, не пройдет мимо на обратном пути. Нахмуренный, и недовольный, он торопился вернуться. Коллега, сторожащий вход в лабораторию, обругал его последними словами и не пустил внутрь, оставив тележку в коридоре. Жмот. Сам все съест и с другими не поделится. Наверху недовольство Ильи усилилось. Виктора не было на месте. И оно росло и росло еще 15 минут, пока Виктор, красный и счастливый, с отпечатком красных губ на щеке, не пришел обратно. Илья попытался возмутиться тому, что старший оставил пост, но сразу получил «нагоняй» теперь за то, что перечит старшему, чтобы еще хоть раз Илья спустился. Напарники продолжили играть в карты и не догадывались, что происходило в подвале. А там Влад и Алина решали, куда двинуться дальше. Камер внизу не было, поэтому на помощь Макса они не рассчитывали. Люди на пути почти не появлялись, и друзья ловко избегали встреч с ними с помощью зеркальца, того самого, благодаря которому Влад высматривал незваных гостей, когда Анка выпуталась из наручников. Но они не могли вечно петлять по коридорам, надеясь однажды очутиться в нужном месте. Им нужен был план. И вскоре они услышали знакомый голос — который вполне мог стать частью этого плана. Нет, не голос Анки. Этот был грубее, более низкий и, что уж говорить, взрослый. Анатолий Олегович громко ругался недалеко впереди, требуя немедленно выпустить его из заточения и отвести к Сергею Борисовичу. За следующим поворотом друзья и нашли источник звука. В небольшом тупике стоял ушастый охранник, безразлично смотрел на стену впереди и периодически широко зевал, не удосуживаясь даже прикрывать рот. За ним из-за решетки в двери высовывались пальцы и пытались схватить парня за волосы. «Нет, ты послушай меня. Я уважаемый человек. То, что меня схватили асфальйцы, это вообще недоразумение. Слышишь меня? Позови сюда Сережу или лучше отведи меня к нему, и мы решим этот вопрос. Эй!» Анатолий Олегович... Беспорядочно голосил, почти не умолкая, заглушая шаги Влада и Алины. Пока друзья шепотом обсуждали, стоит ли вызволять отца Анки, тот выкрикнул снова. «Да я даже знаю, куда идти! Просто выпусти, и я сам дойду! Ну что за дебил!» Эти слова решили вопрос. Вызволять Анатолия стоило. В это время отец Анки получил сильный толчок по пальцам. Он вскрикнул, отступил. Нож шуметь не прекратил. — Урод крашеный! Я найду потом тебя! В карманах куртки Влада хранилось много полезностей, помимо зеркальца. Дозированный сахар из вольчика пятилетней давности, мультитул со сломанными ножницами, одноразовые салфетки, деревянный злаковый батончик, лежащий там дольше пакетиков сахара, монетки, семечки, шнурки и многое другое. но сейчас Влад полез за конкретной вещью. Когда он ее нашел, ему понадобилось еще несколько секунд, чтобы объяснить Алине принцип работы. Захарова, умная девочка, быстро сообразила, что к чему, напустила на себя несчастный вид и вышла за угол. «Помогите!» — простонала Алина. Даже Влад вздрогнул от этого возгласа, решив, что она сейчас сдаст его охраннику с потрохами, Настолько натурально прозвучала мольба в голосе самопровозглашенной актрисы. Охранник встрепенулся и поднял взгляд на приближающуюся незнакомую девушку, которая обнимала себя за плечи и шла к нему чуть боком, прихрамывая на левую ногу. «Стоять! Ты кто?» Подозрение сквозило в голосе ушастого мужчины. «Я секретарь Сергея Борисовича. Мы вместе спустились сюда, но я отстала, оступилась и подвернула ногу». Она распухла, а добавок я совсем заблудилась». Алина удивительно складно рассказывала придуманную на ходу историю. «Помогите мне». «Потерялась?» Вид хрупкой девушки сбил охранника с толку. Она все приближалась, а он не мог решиться остановить ее. Вот она уже подошла на расстояние вытянутой руки, внезапно споткнулась и начала заваливаться. Охранник дернулся навстречу, пытаясь подхватить Алину под руку но она уже восстановила равновесие и вытянула вперед правую руку. Прихрамывая, она скрывала от глаз охранника предмет в ладони, но даже теперь, когда вещь очутилась перед его глазами, он вряд ли ее узнал. Его внезапно затрясло, а все мышцы вытянулись по струнке. Рот свело в немом крики, глаза закатились, а спустя три секунды молодой мужчина опал на пол, прислонившись к стенке. Со стороны выглядело так, будто он просто сел отдохнуть. Электрошокер в руке Алины нагрелся, и она перекинула его из ладони в ладонь, дуя на прибор, как на горячий чай, пока нелетальное оружие снова не очутилось на своем месте в кармане куртки Влада. «Как-то я не замечала, чтобы ты им пользовался. Мы не можем пройти с ним весь подвал?» Восхищение в глазах Алины было практически профессиональным. К ним в больницу часто приводили жертв электрошокера, пока у асфалийцев не появились кварцеминевые цепи. После этого пострадавшие от асфалийцев уже не жаловались, предпочитая замолкать навсегда. А я и не думал, что он сработает. Знаешь, сколько лет он пролежал в куртке? Не глядя на подругу, Влад уже рылся в чужих карманах, выискивая ключ от камеры и, наконец, победно вскрикнул. Помахивая связкой в руке, механик подошел к двери. — Погоди, что? — возмущение Алины потонуло в крике с той стороны двери. — Вы кто такие, мать вашу? Выпустите меня отсюда! — кричал Анатолий Олегович. Он снова вплотную придвинулся к двери, ничуть не боясь охранника, который мог ударить его по чувствительным пальцам единственной оставшейся руки. Улыбающееся лицо Влада перекрыло темный прямоугольник отвалившегося кирпича, и отец Анки воскликнул в узнавании — Кузнецов! Владимир, ты что ли? Сколько лет, сколько зим! По старой памяти вытащи старика наружу, а? Угрожающие нотки исчезли из голоса Анатолия, сменившись заискиванием. Здравствуйте, Анатолий Олегович. И правда давно не виделись. Слышал, вас со сфалицы прихватили. Что же вы тут делаете? Влад демонстративно вертел связку ключей на пальцы, не торопясь подойти к двери камеры. Анатолий. неотрывно наблюдал за металлом, сверкающим в свете ламп. «Я не знаю. Ко мне домой завалилась Анка. Я думал, прибью ее на месте. А она без единой мысли в глазах. Не помнит, — говорит. Я и подумал, че ее убивать. Пусть с разбираются. Запер в комнате, вызвал отряд домой, а когда провел их к этой мерзавке, ее и след простыл». По мере рассказа, Анатолий все больше и больше распалялся. Влад испугался, что его крики услышат другие, но вспомнил, что отец Анки кричал и до этого. Если это не привлекало внимания ранее, то не привлечет и теперь. Расфалиться им, мать их, за ногу, Решили, что это ложный вызов, и вырубили меня с помощью мать их цепей. Они мне руку, сволочи, отрубили. В решетке показалась вторая рука Анатолия, ранее скрытая от глаз. Точнее, рукой это было до запястья. Ладонь исчезла, оставив после себя лишь культю. Бинты поистрепались, а на самом кончике виднелось темное пятно. Вероятно, раны давно никто не осматривал, пока мужчина был в клетке. Очнулся я уже в их участке. Меня допрашивали. Я им все рассказал, от и до. Они, сволочи, не поверили мне. Культя исчезла, на ее месте появилось разъяренное лицо Анатолия. Несколько часов назад их капитан приказал перевести меня сюда. Я видел, что мы приехали в Эрмитаж, и знаю, что тут живет Сережа. мне надоело что со мной обращаются как с преступником я хочу с ним поговорить громкий удар о дверь с той стороны заставил алину подпрыгнуть на месте влад же продолжал улыбаться как ужасно анатолий олегович сарказм в словах кузнецова услышал даже отец анки вы так сильно хотите встретиться со своим другом влад наклонился чуть вперед все еще в недосягаемости целых пальцев анатолия но значительно ближе так что рудольский мог внимательно заглянуть ему в глаза да уже с сомнением ответил анатолий а что если я вам скажу что кроме старого друга вы встретите там свою дочь влад наклонил голову набок ну ту которую вы хотели убить своими руками пару дней назад рудольский застыл в нерешительности его глаза чуть ли не вылезали из орбит а пальцы вцепившиеся в решетку уже даже не побелели а посинели впиваясь в металл он несколько раз глубоко вздохнул ловя ртом воздух анка здесь ее поймали влада скривила от яркой надежды в словах анатолия отец надеялся что его дочь поймали поймали прицокнул языком кузнецов и опустил ключи устав вертеть их на пальцы они скрылись от глаз рудольского и он не удержал вздох разочарования. Но проблема в том, Анатолий Олегович, что вы играете не в те ворота. — О чем ты? — Вы считаете Анку, свою родную дочь, исчадием ада. Кофейные глаза Влада горели огнем, а скулы покраснели от злости. В то время как она ни в чем не виновата. А на самом деле? Громкий стук снова сотряс дверь, заставив в этот раз отшатнуться не только Алину, но и Влада. «Она убила Лизу!» Три отчеканенных слова, не больше. Потом только скрип зубов, грозящий сточить их под ноль. «Да?» — просто ответил Влад. Отрицать, очевидно, он не собирался. У него была другая цель. Для нее не требовалось ни капли лжи. «Да, ее руками была убита Елизавета Петровна. Огонек непонимания...» Засверкал в глазах Анатолия. Влад подошел еще ближе и коснулся рукой решетки, заглядывая прямо в зелень его глаз, отличительную особенность всех ему знакомых Рудольских. Ярко-зеленые глаза у папы, ярко-зеленые у мамы, такие же изумруды сверкали и у Анки. Владу легко было представить, что он говорит с ней. Это из-за Сергея Борисовича тогда сломалась Анка, а затем и другие люди на земле. Ваш друг настолько был влюблен в вашу жену, что воспользовался попавшим в его руки шансом заполучить ее любовь. Вот только эгоистичное желание, вопреки воле другого человека, никогда до добра не доводят Не слушая ответа с той стороны двери, Влад включил запись из «Мерседеса», ту же, что недавно он давал послушать Веронике Геннадьевне. Преданная Амереву женщина — Поверила с записанным голосам. Кузнецов надеялся, что Анатолий поверит тоже. На словах «Ведь это произошло по моей вине» Рудольский отошел от решетки вглубь камеры и исчез из поля зрения Влада. Но он слышал. Слышал каждое произнесенное на записи слово. Он поверил не сразу. Столько лет ненавидеть свое дитя — поддаться пропаганде, рассказывающей, что его плоть и кровь — это причина всех несчастий, оплакивать погибшую жену, но не пропавшую дочь. Сидя на грязном холодном полу своей маленькой камеры, в которой почти пять лет жила Анка, хоть он этого и не знал, Анатолий вспоминал. Он ведь не сразу уверился, что эта Анка во всем виновата, не сразу стал таким обозленным на весь мир. Сергей был рядом с ним в этот трудный период времени, поддерживал, разговаривал. И так легко становилось рядом с ним. Слишком легко. Все так же, сидя на полу, когда запись уже закончилась, Анатолий начал спрашивать, как влияет Сергей на людей, что в это время с ними происходит, почему рядом с ним наступает эйфория, а на расстоянии агрессия. Что мог, Влад отвечал. Но на многое у него не было ответов. Зато он объяснил Рудольскому главное: его контролировали. Все пять лет Сергей его обрабатывал. Поющие колокольчики, розовый, застилающий все вокруг плотный туман, что делал окружающие расплывчатым, и только Сергей оставался четкой фигурой среди облаков. Рядом с ним Анатолий был счастлив, но долгое время вдали от друга дезориентировало, злило, раздражало. Ужасно, до да боли, хотелось с ним встретиться. Анатолий начал нуждаться в Сергее как наркоман в новой дозе. Нахлынувшее понимание очистило мысли, успокоило. Починило что-то в его сломанном сознании. Анатолий встал и подошел к решетке. Нормальным, уже не истеричным голосом, больше похожим на прежнего, до сломанного Рудольского, он произнес. «Просьба моя не изменилась, Владимир. Я хочу поговорить с Сережей».